Послесловия авторов. Чтобы фантастический роман был правдоподобным, основные подробности должны быть реалистичными. При написании спящих красавиц нам много помогали с этими подробностями, за что мы крайне признательны. Поэтому, прежде чем покинуть вас, мы приподнимем наши бейсболки Red Sox, отдавая должное некоторым из тех, кто помог нам пройти этот путь. Главным помощником в наших исследованиях был Рас Дор. Он помогал нам во всем – от кемпера до скорости разложения керосина. Он также наладил ценные контакты с миром женских исправительных учреждений. Поскольку нам требовалось посетить женскую тюрьму, чтобы, как говорится, увидеть все наиву. мы крайне признательны Джиллиан Л. Абрамсон, судье Верховного суда штата Нью-Хэмпшир, которая организовала нам поездку в женскую тюрьму штата Нью-Хэмпшир в Гофстауне. Там мы познакомились с начальником тюрьмы Джоанни Фортье, капитаном Николь Планте и лейтенантом Полом Кэролом. Они устроили нам экскурсию по тюрьме и терпеливо ответили на все наши вопросы, на некоторые не по одному разу. Они преданные делу сотрудники исправительной системы, одновременно жесткие и человечные. Вполне возможно, что ситуация в Дулинге разрешилась бы мирно, если бы они там работали. К счастью для нас их там не оказалось. Мы у них в неоплатном долгу. Мы также благодарим Майка Мьюиса, сотрудника исправительной системы из тюрьмы Велли-стрит Манчестере, штат Нью-Хэмпшир. Майк снабдил нас важной информацией, связанной с оформлением арестованных в полицейских участках и в тюрьмах. Помощник шерифа Том стемплс ныне в отставке, помог нам укомплектовать всем необходимым оружейную комнату управления шерифа в Дулинге. Идею неустойчивого грунта, на котором построили тюрьму голова, мы почерпнули из превосходной документальной хроники Майкла Шнейрсона «Угольная река». За все, что мы написали правильно, следует благодарить этих людей. За все, что не так, следует винить нас. Но... Не спешите с этим. Помните, это билетристика, и время от времени мы немного меняли факты, чтобы они соответствовали нашей истории. Келли Браффет и Тара Ултебрандо оказали нам неоценимую помощь, прочтя первые, гораздо более длинной версии этого романа. Мы многим им обязаны». Благодарим всю команду издательства «Скрибнер», особенно Нэнграм и Джона Глинна, которые вместе редактировали книгу с неутомимой эффективностью и куражом. Спасибо Сьюзан Молдоу за моральную поддержку. Мия Кроули-Холд была нашим выпускающим редактором, и мы благодарны ей за ее тяжелый труд. Анжелина Крэн прекрасно отредактировала сложную объемную рукопись. Кэтрин Монаган Кэти неутомимый специалист по рекламе, продвигавший новости о книге в средства массовой информации. Агент Стивена Чак Верилл и агент Оуэна Эми Уильямс оба поддерживали нас в этом долгом проекте и работали вместе, так словно делали это, всю жизнь. Крис Лотц и Дженни мэр продавали права на издание книги «За рубежом» по всему свету, и мы благодарны им за их усилия. Стив хочет поблагодарить свою жену Табиту, дочь Наоми и другого сына Джо, известного читателям как Джо Хилл. Оуэн хочет поблагодарить свою маму, своих сестру и брата Келли и Зэ. Все они понимают трудности писательства и предоставили нам время, чтобы мы могли этим заниматься. Последними по счету, но не по значению, мы хотим поблагодарить вас, сэр или мадам. За чтение нашего романа, нашу благодарность вашей поддержке не выразить словами. И мы надеемся, что вы получили удовольствие. Стивен Кинг Оуэн Кинг 12 апреля 2017 года